15 января 1619-го. Уважаемый комиссар Вардёхюса, господин карнет примите искренние поздравления с Новым годом. Благодарю за письмо от 19 октября, оно дошло весьма быстро, что воодушевляет. Ближе к зиме судоходство становится непредсказуемым. Я рад, что вы приняли мое предложение и прошу вас не мешкать с приездом, Я сообщу королю Кристиану о вашем согласии. Как вы знаете, я пользуюсь расположением при дворе и можете не сомневаться, что я назову ваше имя Его Величеству». Пастор Вардео уже поставлен в известность и готовится к вашему прибытию. «Вас ждут великие свершения, и я надеюсь, мы с вами вместе докажем на деле, что, полагаясь на нас, шотландцев», Датско-Норвежское королевство сделало правильный выбор. Прилагаю к письму дорожную грамоту до Бергена, где вы пересядете на корабль, идущий через Тронхейм до Вардё. Надеюсь, что путешествие будет не слишком вам в тягость. Я всей душой одобряю вашу идею о норвежской супруге, хотя для её осуществления нет нужды забираться так далеко на север. В Бергене недостаточно добродетельных барышень, каковы почтут за честь стать женой человека вашего положения. При вашей должности и деньгах, прилагаемых к данному письму на дорожные расходы, вы без труда найдете себе кого-то, кто согреет вам постель. И хорошо бы, чтобы ваша избранница умела петь. В здешних краях развлечений немного». Передавайте поклон Колтерту, который, как я с удивлением узнал, читает ваши письма. Впрочем, здесь такого уже не будет. Надеюсь, что скоро увижу вас лично. Желаю вам доброго пути и с нетерпением жду встречи. Ханс Кёнинг, губернатор провинции Вардёхюс.